глава 9 как ты я обегал по улице около дома и увидел дениса устюжанина я подскочил к нему он взял меня на руки и легко подбросил вверх спросил дома ли отец и направился в избу навстречу вышла мама Денис остановил ее и спросил как живешь серафимушка Мама обрадовалась встрече, но улыбнулась грустно. — А какая моя жизнь? сокрушение одни. И хотела пройти мимо, но Денис задержал ее, обнял и проговорил тихо. — Уезжаю я, Серафима. — Да я слышала, — ответила мама. — Большим начальником будете, Денис Тимофеевич. — А что делать? Заставляют. — Но не об этом я хотел поговорить с тобой на прощание. А об чем же? А все о том же. Может, надумаешь, да решишься? Нет, Денис Тимофеевич, видно, не судьба нам. Почему же не судьба, проговорил Денис? Мама спрыгнула с кольца. Денис постоял и направился в избу. Я скользнул следом за ним и быстро залез на палате. — Здорово живете? — громко и уверенно произнес приветствие Денис. — Заходи, — угрюмо предложил отец. — Милости просим, Денисушка, — подтвердила бабка Порошкеева. — У меня какое дело, игорь Ефимович, — начал Денис. — Уезжаю я в Верхобыстрицу. Дошел попрощаться. Как-никак вся жизнь, поди, вместе прошла. — Ну что ж, давай попрощаемся. — «С вызовом и оттенком угрозы», — ответил отец. Они встали друг против друга, оба сильные и уверенные в себе. Пожали друг другу руки, сели. Бабка Порошкеева налила ковш браги, выпили. Бабка Порошкеева наполнила снова ковш, выпили и этот. Отец придвинул к себе кухонный нож, взял его в правую руку, и силой жал черенок и стал постукивать им по краю стола и замолчал надолго, погрузившись в глубокое и мрачное раздумье. Никто не проронил ни слова, только слышно было постукивание ножа по столу. «Серафима — Серафима-то видел? — спросила бабка Порошкеева. — Встретил сейчас, — ответил Денис и сказал отцу. — Ты что, кум, совсем озверел, что ли? — Ты что с Серафимой-то делаешь? — Ты смотри! — Денис стукнул кулаком по столу. — Я не погляжу на тебя. Ты знаешь, я никого не боюсь. — А я? — захрипел отец и встал с ножом. Денис продолжал сидеть, будто и не видел ножа в руке отца. — Ты же ее совсем в старуху превратил, — спокойно сказал Денис. — Ты бы радовался, дурак! «Досталось, гадине виноградина! Да, видно, весь ум у тебя отшибло. А ведь какой когда-то хороший мужик был!» Отец сел, положил нож. «Что и говорить?» — ответила Денису вместо отца бабка Порошкеева. «Худо ей сейчас, серафимушки ты наши. С мужиком-то хлопот больно много. При мужике-то не побалуешь, знам дело». Бабка Порошкеева всегда науськивала отца на маму. — А что ты, старая, понимаешь? — грубо спросил Денис и посмотрел на бабку Порошкееву в упор. — Да нет, я ведь ничего не говорю этого такого, — начинает изворачиваться-то. — Я ведь говорю о чем? За овин да за бабу не закладывайся. а вин сгорит, а баба согрешить может. Раз не так? Денис смотрел на нее с ненавистью и злобой. «Я ведь о чем говорю, Денисушка? О том, что не верь коню в холе, а бабе в воле. Разве не так?» Снова перешла на подускивание бабка Порошкеева. «Какая же ты гнида, бабка Порошкеева!» — сказал Денис. «Видно, могила и та тебя не исправит!» «Уйди, мать!» — произнес отец. Прежде чем уйти, бабка Порошкеева торопливо начала говорить, опасаясь, что отец заставит ее замолчать. — Чего уж хуже, коли баба волю взяла? И долго со значением посмотрела на отца. Того передернула. — Уйди, карга старая! — вскричал отец. — Без тебя тошно! Бабка Порошкеева пошла за печь. На ходу ворчала и даже за печкой что-то еще говорила. Отец, лишь бы только не молчать, будто, извиняясь перед Денисом, произнес. «Баба, она ведь человек, Рази!» Но Денис не ответил. Посидел еще молча и встал. «Ну, я пойду». Отец поднялся, подал руку. Денис сказал. «Я тебе что скажу, Егор Ефимович? береги Рафима!» А старуху свою полоумную попридержи. Разве ты не знаешь, что каждый за счастье считал бы такую-то бабу иметь? Не скрою, я уговаривал ее уехать со мной. Так не хочет ведь, а я бы взял. Досталась она тебе, так радуйся. Не каждому такое счастье-то выпадает. Видишь, как оно мимо меня-то прошло. Денис отошел к дверям, поклонился в пояс всем и вышел. Отец долго ходил по избе. Когда ложились спать, он спросил. — Ты спишь, бабка? Бабка Порошкеева от неожиданности вскочила на ноги. — Нет, Егорий. — Так я тебе вот что скажу, коли не спишь. — Ты что это? Бабы говорят, Серафиму-то по всей деревне поносишь. Ты своим помелом-то не очень мети. Всякий дом потолком крыт. Будешь выносить из избы, язык оторву. Не посмотрю, что ты мне родная мать. А с Серафимой мы как-нибудь сами разберемся. Поняла, старая?» Бабка Порошкеева услужливо ответила. «Поняла. Я все поняла, Егор Ефимович. Все поняла, как есть». Вскоре стало известно, что Денист Тимофеевич Устюжанин назначен начальником уездной милиции Верхобыстрицы в селе в двадцати верстах от большого перелаза, а потом стал там же председателем рика. Долгое утешение мама находила в молитвах. Господи, на всём свете разве найдётся человек, кому бы я «Могла излить свое горе», — бывало, — говорит она. «Я подскакиваю сзади, обнимаю и говорю. А я...» И тут мама преображается. Она всегда такая. Чем глубже она страдает, тем больше старается казаться веселой на людях. «Да только ты, ты один», — говорит она и целует меня.